Глава 60 -я. Маруся. Слышу его голос, и внутри растекается сладкий гранатовый сок с балдёжным запахом на шатыря. Но потом Пашка произносит. «Чего звонишь?» и Я резко вспоминаю. Он же козёл. Он, наверное, в этот самый момент лежит в постели в обнимку с этой белобрысой мымрой. Ладно, она не мымра. Она очень красивая и молодая. А я... А у меня... Первый порыв сразу позвонить ему и сообщить нашу потрясающую новость. Я просто забыла обо всём на свете. И всё как будто стало неважно. Но Пашкин резкий недружелюбный голос меня отрезвляет. С моих губ срывается. «Случайно набрала. Извини». и Я бросаю трубку. «Фиг тебе, подлая свинятина. Это моя новость, а не наша. Да, ты, конечно, имеешь к этому отношение. Я тебе, конечно, скажу когда-нибудь». Например, когда мой розвенький поросеночек уже пойдет в садик. Или когда вырастет и будет разговаривать басом и сшибать двери широкими плечами. И отрастит бороду, как папка. И вообще будет вылитый кабанчик. Придет и набьет ему морду. Или это будет нежная принцеска как Нюша из смешариков. Такая розвенькая пухленькая девочка. Пашка увидит ее такую всю в бантиках, платьице и белых носочках и сдохнет. От тоски, зависти и упущенного счастья. Она ему совочком по башке настучит и ведро с песочком в глаза высыпет. Выныриваю из своих ванильно-кровожадных мечтаний и сама начинаю ржать. Вот точно у беременных гормоны бушуют. Такая хренатень в голову лезет. Конечно, я не буду скрывать от Пашки ребенка. Это глупо, несправедливо и невозможно. Мы же в одной тусовке. Все все друг про друга знают. «Скоро у меня появится животик». «Я скажу Пашке. Сама. Не по телефону. Если будет, хорошо себя вести». «Маруся Валерьевна, у тебя что, секс сегодня был?» Выдаёт Артурчик. «Дорогой, ты не охренел с такими вопросами?» «Вполне закономерный вопрос. То была злая, как собака. Глотки всем подряд перегрызала, а сегодня мурчишь, как кошечка. Ну вот я и подумал...» Правильно подумал, кстати говоря. Был у меня секс. Фантастический, нереальный, самый лучший в моей жизни. Вот только давно. Но всё равно причина моего счастья именно в нём. Мне очень хочется заорать, я беременна, но я молчу. Рано. И мне кажется несправедливым, если первым об этом узнает кто-то, кроме Пашки. Он — причина. Он — будущий отец. С ним я хотела... Только у мужиков всё крутится вокруг секса. Ворчу я в ответ на вопрос Артура. «А у женщин вокруг чего?» «Вокруг любви. Ты влюбилась, что ли?» «Ага, влюбилась. Без памяти и на всю жизнь. В того, о ком я пока почти ничего не знаю». Я решила остановиться у подруги. В прошлый раз до неё так и не добралась. Зато теперь я точно не поеду к Пашке. Ведь там это... и кружевные трусы во всех тумбочках. «Ты беременна?» — выпаливает Лера. Я молчу, смотрю в её глаза, чувствую, как из меня просто выплёскивается неземное счастье и киваю. «А-а-а!» — вопит она. а присоединяюсь к ней я. Мы прыгаем, орем, обнимаемся, как безумные, как делали раньше, ещё в институтские годы, когда случалось что-нибудь классное. «У меня будет ребёнок!» Боже, какое это счастье, наконец-то выплеснуть свою радость. Да, я хотела, чтобы первым узнал Пашка, но Лера сама догадалась. «Как ты поняла?» — спрашиваю я. «По глазам. А какие у меня глаза?» «Беременные». «Как это?» У беременных особый взгляд. Счастливый, поплывший, светящийся и погружённый в себя. Они как будто всё время прислушиваются к чему-то внутри. «Боже, я сама не верю. Только вчера узнала». «Пашка в курсе?» «Ещё нет. Скажу сегодня на празднике. Или после, или не скажу. Если он с этой мэмрой придёт, я за себя не отвечаю». Родителям тоже ещё не сказала. «Они будут счастливы». «Они счастливы из-за беременности Сони». «Ну, конечно, они будут рады вдвойне». «Ну, конечно, они будут рады вдвойне». «Конечно, просто это Кешина вечеринка и его потрясающая новость, а я...» Поговорю сначала с Пашей, и мы решим, когда хотим сообщить об этом всем. Мы... Нет никаких мы. Марусь, ты не знаешь. Зря ты с ним тогда не поговорила. Да пофиг. Машу рукой я. Всё нормально. Ага, нормально. Поэтому ты рыдала всю неделю. Может, это гормоны? Как удобно. Теперь можно всё списывать на гормоны. Смеётся подруга. И не говори. «У меня теперь есть отмазка на все случаи жизни». Конечно, я привезла убийственный наряд на вечеринку брата. Я задумала его ещё до того, как узнала о беременности. Ну а теперь? Почему бы мне не побыть горячей сексуальной пантерой? Скоро я не буду помещаться в эту узкую кожаную юбку и не смогу ходить на шпильках. И моя грудь... О нет, надеюсь, она не вырастет. И так достаточно, чтобы выкормить хоть пятерых маленьких голодных кабанчиков. «Я волнуюсь. Я очень-очень волнуюсь. Если он будет с той девкой, если возьмёт её с собой на праздник друга, это будет означать, что у них всё серьёзно. А если не будет, что это будет означать? Всё, хватит, пора. Я и так уже опоздала». Наношу ещё один слой красной помады. Как будто трёх предыдущих недостаточно. Провожу пуховкой по щекам. Улыбаюсь своему отражению. Я богиня. Прекрасная беременная богиня. Я подъезжаю на такси к дому Кеши. Выхожу. Замираю на секунду перед калиткой. «О, Багира!» — слышу знакомый голос. Тоже опоздала. «Котик. Давно не виделись. Приветствую я старого знакомого». «Вау!» — произносит он, оглядывая меня с ног до головы. «Если бы ты не была сестрой носорога, то что...» Я бы сделал так, чтобы ты через полчаса сама сняла эту юбку, а туфли оставила бы. Полчаса? Ага. Ну, попробуй. Серьёзно? Конечно, нет, но мне приятно его восхищение, придаёт уверенности, и мне будет легче появиться на празднике ни одной, даже если моим кавалером будет всего лишь кот. Мы входим во двор Кешиного дома, который сегодня выглядит как свадебная поляна, и я сразу же вижу Пашку.